Глава 31. Семь циферблатов. Очень медленно к Бандл возвращалось сознание. Она ощущала черную крутящуюся темноту, в центре которой была яростная пульсирующая боль. Перемежалась боль звуками. Хорошо знакомый ей голос снова и снова повторял одни и те же слова. «Дорогая Бандл! О, дорогая Бандл! Она умерла! Я знаю, она умерла!» «О, моя дорогая Бандл! Дорогая, дорогая Бандл! Я так люблю тебя! Бандл, дорогая!» Бандл лежала все так же тихо, с закрытыми глазами, но теперь она уже была в полном сознании. Руки Билла крепко обнимали ее. «Бандл! О, моя дорогая любовь! Что мне делать? Моя самая дорогая, любимая Бандл! Господи, что же мне делать? Я убил ее! Я убил ее!» Опомнившись, Бандл заговорила. «Нет, не убил, дурашка!» Бил чуть не задохнулся от изумления. «Бандл жива?» «Конечно, жива!» «И долго ты... Я хочу сказать, когда ты пришла в себя?» «Минут пять назад». «Почему не открыла глаза и ничего не сказала?» «Не хотела. Я наслаждалась». «Наслаждалась?» «Я наслаждалась, слушая все, что ты мне говорил». Так хорошо у тебя больше никогда не получится. Иначе бы ты смущался. Бил густо покраснел. Бандал, не сердишься? Ты знаешь, я так люблю тебя и очень давно. Но я никогда не осмеливался признаться тебе в этом. Ах ты, дурачок, почему не осмеливался? Боялся? Ты будешь смеяться надо мной. Я хочу сказать, у тебя есть голова на плечах и все такое. Я думал, ты выйдешь замуж за какого-нибудь важного богача. «Например, за Джорджа Ла Макса?» – предложила Бандл. «Не имея в виду этого слабоумного, Слофилина. Нет. Но за кого-нибудь действительно хорошего парня, который будет достоин тебя. Хотя я не думаю, что найдется такое, кто заинтересует тебя». «Билл, ты просто душка». «Бандл, серьезно? Ты бы смогла? Ты бы когда-нибудь смогла?» «Я бы когда-нибудь смогла что?» «Выйти за меня замуж!» Я ужасно твердолобый, но я так люблю тебя, Бандл. Я буду твоей собакой или твоим рабом, или кем ты только пожелаешь». «Ты очень похож на собачку», — улыбнулась Бандл. «Я люблю собачек. Они такие добрые и преданные, и сердечные. Я думаю, что, возможно, я бы смогла выйти за тебя замуж, Билл». В ответ на это Билл быстро ржал в свои объятия и резко отскочил в сторону. Он смотрел на нее изумленными глазами. «Бандл, ты это серьезно?» «Делать нечего», — сказала Бандл. «Я вижу, мне придется опять потерять сознание». «Бандл, дорогая!» Билл прижал ее к себе. Он дрожал крупной дрожью. «Ты это серьезно? Ты серьезно? Ты не представляешь, как я тебя люблю!» «О, Билл!» Нет нужды подробно пересказывать беседу, занявшую следующие десять минут. Она состояла главным образом из повторения восклицаний. «Ты правда любишь меня?» – недоверчиво произнес Бил в двадцатый раз, наконец выпустив ее из объятий. «Да, да, да, но давай вести себя разумно. У меня до сих пор невыносимо болит голова, а ты чуть ли не насмерть раздавил меня. Я хочу разобраться, что к чему, где мы и что случилось». Впервые Бандала смотрелась по сторонам. Она увидела, что они в тайной комнате, и обитая сукном дверь закрыта и, вероятно, заперта. «Значит, они пленники?» Взгляд Бандл вернулся к Биллу. Совершенно не обратив внимания на то, о чем она спрашивает, он рассматривал ее обожающими глазами. Бил, дорогой, возьми себя в руки. Нам нужно выбраться отсюда. А? переспросил Бил. Что? Ах да, все будет в порядке, никаких проблем. Твоя влюбленность лишила тебя рассудительности. Тебе мерещится, мы выберемся легко и просто? Так и есть, подтвердил Бил. Теперь, когда я знаю, что не безразличен тебе, перестань. Стоит нам начать это опять, любой серьезный разговор окажется бессмысленным. Если ты не возьмешь себя в руки и не станешь разумным, то очень возможно, что я передумаю. Кто тебе позволит? Радовался Билл. Ты ведь не думаешь, что однажды, получив тебя, я буду таким дураком, что позволю тебе передумать? Надеюсь, ты не станешь принуждать меня делать что-нибудь против моей воли? Высокопарно спросила Бандол. «Не стану?» – переспросил Бил. «Ты действительно очень мил. Я боялась, что ты слишком мягкий, но теперь вижу, что такой опасности не существует. Через полчаса ты начнешь мне приказывать. О, дорогой, мы опять начали валять дурака. Слушай, Билл, нам нужно выбраться отсюда. Говорю тебе, все будет хорошо. Я…» Он замолчал, повинуясь жесту Бандл, которая крепко сжала его руку. Она вся подалась вперед, внимательно прислушиваясь. Да, она не ошиблась. Шаги пересекали внешнюю комнату. Снаружи в замочную скважину вставили ключ и повернули. Бандл затаило дыхание. Наверное, этот Джимми пришел освободить их. Или кто-то другой? Дверь открывалась. И, наконец, открылась. И на пороге возник чернобородый мистер Мозгоровский. Билл сразу же резко сделал шаг вперед, закрыв собой бандл. «Послушайте!» — обратился он к нему. — Я хочу поговорить с вами наедине. Русский ничего не отвечал минуту-другую, просто стоял, поглаживая свою длинную, черную, шелковистую бороду и слегка улыбаясь своим мыслям. — Вот как? — промолвил он наконец. — Очень хорошо. Не будет ли леди угодно пройти со мной? — Все в порядке, Бандл, — сказал Билл. — Предоставь все мне. Иди с ним. Никто тебя не обидит. Я знаю, что делаю. Бандл послушно поднялась. Властная нота в голосе Билла была незнакома ей. Казалось, он был абсолютно уверен в себе или в том, что в состоянии справиться с ситуацией. Она смутно удивилась. Какой козырь убила, Или он только думает, что у него есть какие-то козыри? она вышла из комнаты перед русским. Тот запер за собой дверь. «Сюда, пожалуйста». Он указал на лестницу, и Бандл послушно стала подниматься на следующий этаж. Здесь она была направлена в маленькую грязную комнатку, которая, как ей показалось, была спальней Альфреда. Мозгоровский сказал, подождите здесь и не шумите, пожалуйста. Удалившись затем из комнаты, он снова не забыл запереть за собой дверь на ключ. Бандл присела на стул. Голова все еще сильно болела и была не способна к длительным размышлениям. Предположение, что Бил владел ситуацией, усилилось. Рано или поздно, думала она, кто-нибудь придет и выпустит ее отсюда. Проходили минуты. Часы Бандл остановились, и она считала, что прошло уже около часа с тех пор, как русский привел ее сюда. Что в самом деле происходит? Наконец Мазгоровский вернулся. «Леди Эйлин Брент, вас вызывают на чрезвычайное заседание общества Семи Прошу вас следовать за мной». Его обращение звучало очень официально. У Бандл перехватило дыхание. Она ожидала все, что угодно, только не это. Он открыл дверь тайной комнаты, и Бандл вошла в нее. И как только она это сделала, ее удивление достигло предела. Во второй раз она видела то, что в первый раз ей удалось лишь мельком увидеть через отверстие в дверце шкафа. Фигуры в масках сидели вокруг стола. Пока она стояла так, захваченная врасплох открывшимся перед ней зрелищем, Мозгоровский занял свое место, одновременно надевая маску с циферблатом. Но на этот раз стул во главе стола был занят. Номер седьмой был на своем месте. Сердце бандалнистого забилось. Она стояла у противоположной стороны стола прямо напротив него, и продолжала напряженно вглядываться в черты лица кусок тряпки с нарисованным циферблатом. Номер седьмой сидел совершенно недвижимо, и Бандал ощутила странные волны власти, исходящие от него. Его бездеятельность не была бездеятельностью слабого, и она страстно, почти истерически пожелала, чтобы он заговорил, чтобы сделал хотя бы какой-нибудь знак, какой-нибудь жест, только бы не сидел так, как гигантский паук в центре своей паутины, беспощадно ожидающий жертву. Она вздрогнула и сразу же встал Мозгоровский. Его голос спокойный, ровный, убежденный, казался удивительно далеким. «Леди Эйлин, вы посетили без приглашения тайное совещание общества. Вследствие этого вам необходимо ознакомиться с нашими целями и замыслами. Как вы можете заметить, место двух часов свободно». И оно предлагается вам. У Бандл перехватило дыхание. Какой-то чудовищный кошмар. Возможно ли, чтобы ее Бандл Бренд приглашали вступить в преступное тайное общество? Сделали ли такое же предложение Биллу? Я не могу этого сделать. Не торопитесь с ответом. Ей показалось, что Мозгоровский многозначительно усмехался в бороду под своей маской с циферблатом. «Вы до сих пор не знаете, леди Эйлин, от чего отказываетесь?» «Могу сделать довольно точное предположение. В самом деле...» Это был голос семи часов. Он вызвал какие-то неясные ассоциации в мозгу Бандл. Уверена ли она, что знает этот голос? Очень медленно. Номер седьмой поднял руку к голове и стал развязывать тесемки маски. Бандл затаила дыхание. «Наконец!» Сейчас она узнает. Маска упала. Бандл смотрела безразличное каменное лицо суперинтенданта Батла.